Глава 19. Ну вот, девочки, мы и опять вместе, говорил Николай Иванович, отдёргивая на животе замшевый френч. Взял Екатерину Дмитриевну за подбородок и сочно поцеловал в щёку. С добрым утром, душенька. Как спала? Проходя за стулом Даши, поцеловал её в волосы. Ну а с ней, Катюша, теперь водой не разольёшь. Молодец, девушка, работница. Он сел за стол, покрытый свежей скатертью, пододвинул фарфоровую рюмочку с яйцом и ножом стал срезать ему верхушку. Представь, Катюша, я полюбил яйца по-английски, с горчицей и маслом. Необыкновенно вкусно. Советую тебе попробовать. А вот у немцев-то выдают по одному яйцу на человека два раза в месяц. Как тебе это нравится? Он открыл большой рот и засмеялся. Ох, вот этим самым яйцом, ох, лопаем Германию в смятку. У них, говорят, уже дети без кожи начинают рождаться. Бисмарк им дуракам говорил, что с Россией нужно жить в мире. Не послушали, пренебрегли нами. Теперь пожалуйтесь на два яйца в месяц. Это ужасно, сказала Екатерина Дмитриевна, подняв брови. Когда дети рождаются без кожи,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 Мы только читали у разных эловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях. Мы думали, государство очень милая и приятная вещь. Какая Россия большая, взглянешь на карту. А вот теперь потрудитесь дать определённый процент жизни для сохранения целостности того самого, что на карте выкрашено зелёным через всю Европу и Азию. Невесело.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 Даша присела к ней на подлокотник кресла и обняла сестру за плечи. Обе они были в чёрных закрытых платьях и теперь сидят молча и тихо очень походили друг на друга. За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катинным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами, и сказала: Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь. О чём же, котик, рассказывать? Я тебе писала. Я всё-таки, Катюша, не понимаю. Ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастна? Всегда у тебя грустные глаза. Сердце должно быть несчастливое? Нет. Я серьёзно спрашиваю. Я об этом, девочка, сама думаю всё время. Должно быть, когда у человека есть всё, тогда он по-настоящему и несчастлив. У меня хороший муж, любимая сестра, свобода, а живу как в мираже и сама как призрак. Помню, в Париже думала: вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном городишке, ходить за птицей, за огородом, По вечерам бегать к какому-нибудь приятелю за речку. Нет, Даша. Моя жизнь кончена. Не говори глупости, знаешь. Катя потемневшими пустыми глазами взглянула на сестру. Этот день я чувствую. Иногда ясно вижу полосатый тюфяк с полшею простыню, таз с желчью. Я лежу мёртвая, жёлтая. Сидяя, опустив шерстяное вязанье, Екатерина Дмитриевнаглядела на падающие в безветренной тишине снежинки. Вдалеке над Островерхой, Кремлёвской башней, над раскоряченным золотым орлом кружились как облачко чёрных листьев в галке. Я помню, Дунечка, я встала рано-рано утром, с балкона был виден Париж, весь в голубой дымке, и повсюду поднимались Белые, серые и синие дымки. Ночью был дождик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками. Открывались ясные лавочки. Казалось, это прочно и навечно. Мне хотелось сойти туда вниз, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руку на грудь: "Возьми, люби". А когда я спустилась, На Большие бульвары весь город был уже сумасшедший. Бегали газетички повсюду в взволнованной кучке людей. Во всех глазах страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня только и слышу: смерть, смерть, смерть. На что же ещё надеяться? Помолчав, Даша спросила: "Катюша, что родненькая?" А Как ты с Николаем? Хмм, не знаю. Кажется, мы простили друг друга. Смотри уж, вот 3 дня прошло, он со мной очень нежен. Какие там женские счёты, донечка? Страдайся, иди с ума. Каму сейчас это нужно? Так пищит, как комар, и себя-то едва слышно. Завидую старухам, у них всё просто, скоро смерть к ней и готовится.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 Я верю, что Иван Ильич жив. Если ты его очень любишь, тебе больше ничего, ничего на свете не нужно. Сёстры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице среди сугробов, скользя сапогами, прошёл взвод юнкеров с вениками и чистым бельём под мышками. Юнкеров гнали в баню. Проходя, они запели одной глоткой с присвистом. Завейте соколы, орлами полно горы горевать. Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет. Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где всё было чужое, два скучных пейзажа на стене: сток сена и италья вода между голыми берёзами. На диване в гостиной незнакомая фотография какой-то некрасивой женщины, двух мальчиков-кадетов и генерала в пенсне. В углу на подставочке сноп пыльного ковыля, привезённого из степей с кумыса. Екатерина Дмитриевна пробовала ходить в театр, где старые актёры играли Островского, на выставки картин в музеи. Всё это казалось ей бледным, выцветшим, полуживым. И сама на себе тенью, бродящей по давно всеми оставленной жизни. Целыми часами Екатерина Дмитриевна просиживала у окна, у тёплой батареи отопления, глядела на снежную, тихую Москву, где в мягком воздухе сквозь опускающийся снег раздавался печальный колокольный звон. Служили по нехиде или хранили привезённого с фронта. Книга валилось из рук, о чём читать, о чём мечтать. Мечты и прежние думы, как всё это теперь ничтожно. Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие её люди жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира. Всё, что укрепляло эти ожидания,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 Это преодоление было радостно. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя. Точно в сухую пустыню побежал живой ручеёк. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Однажды она сказала Даше: "Почему это выдумано было, что мы должны жить какой-то необычной, утончённой жизнью? В сущности, мы с тобой такие же бабы". Нам бы мужика попроще до да детей побольше, до да травки поближе. Екатерина Дмитриевна возилась, светить лазарецкие пасхи и разговаривалась вместе с Дашей в лазарете. У Николая Ивановича было в эту ночь экстренное заседание, и он заехал за сёстрами в 3:00 ночи на автомобиле. Екатерина Дмитриевна сказала, что они с Дашей спать не хотят, а просят вести их кататься. Это было нелепо, но шоферу дали стакан коньяку и поехали на Ходынское поле. Было чуть-чуть морозно, холодило щёки, небо безоблачно, в редких ясных звёздах под колёсами хрустел ледок. Катя и Даша, обе в белых платочках и серых шубках, тесно прижались друг к другу в глубоком сиденье автомобиля. Николай Иванович, сидевший с шофёром, оглядывался на них,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 Любить очень хочется. Екатерина Дмитриевна сжала её руку. Глаза её были полны слёз. Над лесом, в зеленоватой влаге рассвета, сияла большая звезда, переливаясь, точно дыша. Я ей забыл сказать, Катюша, проговорил Николай Иванович, поворачиваясь на сидении всем телом. Только что приехал наш уполномоченный, Чумаков. рассказывает, что в Галиции, оказывается, положение очень серьёзное. Немцы лупят нас таким ураганным огнём, что натула уничтожают целые полки, а у нас снарядов, извольте ли видеть, не хватает. Чёрт знает, что такое. Катя не ответила, только подняла глаза к звёздам. Даша прижалась лицом к её плечу. Николай Иванович чертыхнулся ещё раз и велел шофёру поворачивать домой. На третий день праздников Екатерина Дмитриевна почувствовала себя плохо, не пошла на дежурство и слегла. У неё оказалось воспаление лёгких. Должно быть, простудилась на сквозняках.